ключки, пуговицы, ластики и прочие нужные и интересные предметы. Я умею разговаривать, наконец заявила она и стала снова укладывать вещи за щёку. Одну минуточку, остановил её крокодил. Скажите уж заодно, как вас зовут и где вы работаете? Мария Францевна, назвалась обезьянка. Я выступаю в цирке с учёным дрессировщиком. После этого она быстро запихнула все свои ценности обратно. Видно, её очень беспокоило, что они лежат на чужом, совершенно незнакомом столе. "Ну а какой друг вам нужен?" продолжал расспросы Генна. Обезьянка немного подумала и опять потянулась, чтобы вытащить всё то, что мешало ей говорить. "Подождите," остановил её Генна. "Вам, наверное, нужен товарищ, с которым совсем бы не пришлось разговаривать, правильно?"